Если станет известно о том, что вы мобилизуете силы, гильдия поймет, что у нас с вами стоялся разговор. И мои родители этого делать нельзя ни в коем случае. Мне придется разбираться с Нассаром самому. Грей, но так уже пошел на огромный риск. В Сигме действует предатель. Я делаю все возможное, чтобы перекрыть канал утечки. Но нам надо, господин директор. Никакого предателя в Сигме нет». Пейнтер умолк, оглушенный этим известием. Ему потребовалось какое-то время, чтобы перестроиться, осознать смысл услышанного и вытекающие отсюда последствия. — Ты уверен? — наконец спросил он. — Уверен настолько, что ставлю на эту жизнь своих родителей. Пейнтер помолчал. В конце концов он пришел к выводу, что верит Грею. От бессильного отчаяния, вызванного деятельностью межведомственной комиссии, не осталось и следа, если никакого предателя нет. Голос Грэя стал еще тише. «Сэр, я не могу больше рисковать, затягивая разговор. Мне нужно уходить. Я сделаю все возможное, чтобы пройти по следу Марко Пола и выяснить, куда он приведет». В трубке наступила тишина. Пинтер подумал было, что Грэй закончил разговор, но его голос звучал снова. «Господин директор, пожалуйста, разыщите моих стариков». «Обязательно разыщу, Грай. Можешь в этом не сомневаться. И когда это произойдет, пусть Вигор ждет звонка от своей племянницы. После нескольких звонков она положит трубку. Это будет сигналом, говорящим о том, что твои родители в безопасности». «Благодарю вас, сэр». «Связь оборвалась». Пейнтер откинулся назад. Сэр прервал в размышлении дежурный связист. Приблизительно через две минуты начнет поступать сигнал со спутника. 10 часов пятнадцать минут Стамбул. Грей понимал, что ему нужно спешить. Однако ноги его сами замедлили шаг, когда он оказался у западного фасада Святой Софии, пораженный размерами собор. Вигор обратил внимание на то, как Грей задрал голову. Впечатляет, правда. Грей не мог с ним поспорить. Монументальное творение византийских зодчих считалось многими восьмым чудом света. Возвышающийся на холме, где когда-то стоял храм Аполлона, собор смотрел на голубую гладь мраморного моря и раскинувшийся внизу Стамбул. Самая главная его достопримечательность — Огромный купол, взметнувшийся в воздух на высоту двадцатиэтажного здания, сверкал в лучах утреннего солнца, подобно полированной меди. С востока и запада к нему примыкали два полукупола, а вокруг, словно королевская свита, толпились дополнительные купола, перекрывавшие все громадное сооружение. Продолжая краткую историческую лекцию, Вегор указал на гигантские ворота, ведущие внутрь Святой Софии. Императорские ворота. Именно через них в 537 году вошел император Юстиниан, освящая собор, и провозгласил, — О, Соломон, я превзошел тебя. И именно перед этими воротами в 15 веке султан Мехмед, предводитель турков-оттаманов, разоривших Константинополь, смиренно посыпал себе голову пылью, прежде чем вступить в собор. Святая София произвела на него такое впечатление, что султан вместо того, чтобы ее разрушить, превратил в мечеть. Прилат обвел рукой четыре высоких минорета, окруживших собор. — А теперь это музей, — сказал Грей. — Начиная с 1935 года, — подтвердил Викор, указывая на строительные леса, облепившие южный фасад зданий. И с того момента реставрационные работы продолжаются практически непрерывно и не только снаружи. Превратив собор в мечеть, султан Мехмед приказал заштукатурить все христианские мозаики, поскольку изображение человеческих фигур противоречит законам ислама. Однако на протяжении последних десятилетий ведутся медленные и тщательные работы по восстановлению этих бесценных византийских росписей. В то же время не менее сильно стремление к Сохранить древнее исламское искусство 15 и XVI столетий, впечатляющие образчики арабской каллиграфии и украшенные кафедры, для того, чтобы найти равновесие между этими взаимоисключающими задачами, к реставрационным работам в Святой Софии привлекаются ведущие специалисты из всех областей архитектуры и искусства, в том числе из Ватикана.